А мы не будем, да, вот эти глупости вставлять там в середине. Бэкстейдж, дополнительные сцены. Джеффри Тейтум садится в машину ночью. В баре виски предусмотрительно накатив. Чувство вины разрывает беднягу в клочья. Эта девочка бьется в нем, как длинной мотив. Завести машину и запереться. Поливальный шланг прикрутить к выхлопной трубе. Протащить в салон. Я не знаю другого средства чтобы не думать о ней, о смерти и о тебе. Джеффри нет, не слабохарактерная бабёнка, чтобы найти себе горе и захлебнуться в нем. Просто у него есть жена, она ждет от него ребенка. целовал в живот их перед уходом сегодня днем, А теперь эта девочка, сработанная так тонко, что вот хоть горе, оно всё огнём. Его даже потряхивает легонько, так что он тянется за ремнем. «Бэйби-бэйб, что мне делать с тобой такой? Скольких ты еще приводила в дом? Скольких стоило горьких слёз Просто чувствовать сладкий ужас и непокой, приезжать к себе, забываться сном, лихорадочным и белёсом. Просто думать, ты первая, я следующей строкой, просто об одном, льнуть асфальтом мокрым к твоим колесам, Испариться, течь за тобой рекой, золотистым прозрачным дном, перекатом, плесом, Задевать тебя в баре случайной курткой или рукой, ты бы не подавала виду ведь. Видишь, у меня слова уже хлещут носом, так что приходится голову запрокидывать. «Бэйби-бэйб, почему ты создана чертежу?» Где ученый взял столько красоты? Где живет этот паразит? Объясни мне, ну почему я с ума схожу? Если есть в мире свет, то ты. Если праздник, то твой визит. бэйби Бейби, я сейчас приеду и все скажу. Я ей все скажу. И она мне не возразит. Джеффри Тейтун паркуется во дворе, ищет в куртке свои ключи и отыскивает не те. Он вернулся домой в глубокой уже ночи, он на ощупь передвигается в темноте. Входит в спальню и видит тапки, понятно чьи. Джей не крепко спит, держит руку на животе. Джеффри Тейтум думает «Получи» и бредет на кухню и видит там свою порцию ужина на плите. Джеффри думает «Бэйб, дай пройти еще октябрю или ноябрю, вот она родит, если я непременно поговорю, я тебе хлянусь, что поговорю». Джеффри курит и курит в кухне, стоит и щурится на зарю.